Александр Грин. Чёрный автомобиль. Революционный шарж, опубликованный вскоре после февральского восстания 1917 года. А как и Косоворотов, бывший гусар держал тайную кассу суд. Но состарившись, бросил это тёмное, хотя и выгодное занятие. У одиноко живущего старика, нелюдимого, брюзгливого и злого, появилась мания воспитывать кошек. Его квартира из четырёх комнат представляла настоящий караван-сарай. Коты всех пород и мастей: жирные и наглые, тихие и подавленные, меланхолические и весёлые. И их пронзительными укающие подруги, обремененные многочисленными семействами проворных котят, в количестве нескольких сот штук с утра и до утра наполняли квартиру ужасным шумом, пакости на полу и мебели год за годом. Косоворотов жил среди ужасных миазмов, грязи и духоты, питаясь сам исключительно хлебом с водой. Но кошек кормил превосходной телячьей печёнкой и молоком. Хотя ни за что не дал бы нищему даже одной копейки. Про него говорили, что он сумасшедший, но Косоворотов не был сумасшедшим, а просто ненавидел всё человечество. Находил тайное удовольствие в том, чтобы тратить приобретённые хищническим путём деньги. на свои кошачьи развлечения. По мере того, как возрастала дороговизна съестных припасов, становилось всё труднее и дороже содержать стадо прожорливых кошек, часто заявлявших теперь своё неудовольствие по поводу уменьшенного порциона злобным мяуканьем и продолжительными драками между собой из-за куска печёнки. Когда косоворотов проходил по улице, и видел вдали где-нибудь длинную очередь простанародья дежурившего у овощной лавочки он злобно сжимал кулаки и бормотал с пеной у рта все подохнете все черти собачьи подохнете кошки мои поддохнут и вы поддохнете зачем работаете зачем живёте всех бы вас кошкам отдать 2 дня лавки были закрыты Голодная кошачья орда взбунтовалась, с горящими глазами, вздыбив шерсти с худалых спин кошки жалобно и грозно мяукая бродили из угла в угол, терлись о ноги косоворотова, о спины, о косики, и вдруг, воспламенившись гневом, отчаянно фыркая, заводили между собой сногсшибательную драку. Это все из-за вас, проклятых! грозил косоворотов с Зволновой улицы. Погодите уже, кошки мои поддохнут, я вам задам. И он бешено метался по квартире, нисто воруя весь свет, а по пятам за ним носились стаи котов, требуя пищи. 29 февраля старший дворник дома, в котором жил косоворотов, Желая отомстить квартиранту за то, что тот никогда не давал ему на чай, сказал солдатам, что в квартире Косоворотова спрятаны пять околоточных. Солдаты околоточных, конечно, не нашли, но пока двери стояли открытыми, вся кошачья орда сбежала из квартиры своего хозяина и рассыпалась по городу, нагнав такого страха на голубей, что они временно переселились. на малый охоту. Ночью на углу Невской и Фонтанки остановился чёрный таксомотор. У рулевого колеса сидел шофёр небольшого роста, в толстых перчатках скрывавших его руки и в странной, чрезчур плотно облегающей тело меховой дохе. Круглые дымчатые очки закрывали верхнюю половину его физиономии. Вглядевшись пристальнее, можно было убедиться, что шофёр не человек, а рослый сибирский кот, любимец Косоворотова. Из ворот вышел человек в чёрном плаще. Это был Косоворотов. Он сказал: "Вася, я достал винтовку". Теперь ты мчись во весь карьер, а я буду стрелять. Кот дико блеснув зрачками тихо рассмеялся и замурлыкал. Коссоворотов прыгнув в каретку, автомобиль помчался по набережной Фонтанки. На углу Гороховой коссоворотов выстрелил два раза. И милиционер упал как подкошенный. Автомобиль почти уже скрывался из виду, как вдруг меткая пуля второго милиционера, свалив косаворотова, застряла в его мозгу. Кот остановил автомобиль, вскочил на труп и сожрал сердце косаворотова. Как бы не отравиться. Пробормотал он. Но я так голоден, так зверский голоден. Я кот. Я привык жить даром и ничего не делать. А он заставлял меня править этим проклятым автомобилем. Насытившись. Кот завернулся в чёрный плащ хозяина и важно зашагал по пустым улицам. Фыркая на луну, формой и цветом напоминавшую сыр,